Летнев вздохнул и посмотрел по сторонам. Цветы цвели, солнце светило, пчелы гудели. Хорошо в деревне летом. Он закинул голову и взглянул еще на небо в прорезях густых яблоневых веток. И засмотрелся. Небо было высокое, светлое, знойное. Облака, сливочные, взбитые, какие бывают только в июле, висели неподвижно. И вдруг захотелось ему на речку. Он же еще ни разу не был на речке. и мороженого. Самого обыкновенного мороженого в вафельном стаканчике. Его французский доктор насторожился где-то у себя в Сент-Морице. «А может, Любка взяла?» Раздался вдруг ясный голос, и Плетнев очнулся. «Я к ней вчера заходила, так и ее дома не было. Она мне потом на улице попалась, как раз от вас шла. Небось, она и взяла?» Возле калитки, привалившись к ней одним плечом, стояла фигуристая девица Женька и с ладошки ела красную смородину. Газпромовские дамы переглянулись. Нелли, лорд Кипанидзе и Алексей Плетнев тоже посмотрели друг на друга. «А что?» — продолжала Женька. «Говорили же, что она чего-то там таскает. Может, и у вас утащила?» Тереза Васильевна взялась пальцами за виски, оттопыренные мизинцы дрожали. Одна актриса так делала в кино, когда хотела продемонстрировать, как она поражена и убита. «Господи!» — Мне это и в голову не пришло. — Ну, конечно. — Конечно, она у нас вчера была. — Была. — Хищно подтвердила Регина, и Плетневу показалось, что зубы у нее щелкнули. — И валандалась полвечера. — А я после ее ухода ничего не проверила? — Нет, совершенно точно, я ничего не проверила. Я же... я привыкла доверять людям. Я же работаю с порядочными людьми. — В «Газпроме»? — не удержался Плетнев. — Мама, это нужно проверить. — Да что там проверять, я уверена. — Больше некому. У нас никого не бывает. — Конечно, конечно, это она. — Голодьба деревенская. — Тереза Васильевна, — сказала Нелли очень серьезно, — не делайте поспешных выводов. Люба работает у нас много лет и никогда ничего не пропадало. Газпром махнул рукой. — Да у вас и пропадет, вы не заметите. Нет, — Нет-нет, точно она. Нужно писать на нее заявление. Это Любка. Прежде чем писать любые заявления... «Необходимо получить более или менее точную информацию. А никакой такой информации вы не располагаете». Начал Плетнев, но продолжить ему не дали, несмотря на то, что он виртуозно умел вести переговоры. «Не ваше дело! Что вам-то надо? Что вы вмешиваетесь? Вмешивается он! У нас беда, вы тут стоите!» Закричали мать и дочь хором, и Плетнев испугался. Ничем, ни обликом, ни манерами, ни халатами Две женщины не походили на его тещу и жену, но он вдруг понял, что это они. Они и есть. Добрались до него даже в деревне Остров. Он не хотел их видеть. Не желал разговаривать. Он боялся их до смерти. И Плетнев сделал то, что стало для него привычным в последнее время. Бежал. Он быстро и решительно пошел прочь, выскочил за ворота, чуть не задев плечом Женьку, которая все ела смородину и морщилась, кисло, и почти бегом бросился по пыльной белой улице к своему дому. Но в лицо ему дунул жаркий июльский ветер и сдул холодный страх, как и не было его. «Куда ты опять помчался, неврастенник?» «Какие еще жена и теща? Вот эти бабы в халатах? Что тебе в голову взбрело?» «Да, мне взбрело. Жена — образец красоты и кротости, венец творения». И теща, умница, красавица, центр вселенной живут точно так же, как эти две, в халатах. Им наплевать на людей, всех сразу, оптом и в розницу. Как только в их жизни возникает даже не проблема, а намек на проблему, они во все лопатки мчатся звонить в «Газпром», то есть в некое место, где кто-то решит все за них. Плетнев постоял посреди улицы, посмотрел на шмеля, который, развлекаясь, качался в тяжелой цветочной грозди. Посмотрел на облака, из-за которых ему так захотелось мороженого в стаканчике, на свои ноги в Витюшкиных галошках тоже посмотрел и пошел обратно. «Я больше не хочу вас бояться, какими бы вы ни были, и бегать от вас не стану». Во дворе «Газпрома» продолжался переполох. Фигуристая Женька, перешедшая со своей смородиной на лавочку, где давичи сидели обворованные, тихонько смеялась. Тереза Васильевна, содравшая из головы полотенце, дрожащими руками пыталась наладить прическу, глядя на себя в пыльное, засиженное мухами оконце, но в дом не шла, а Регина шуровала какими-то ведрами на крыльце. Нелли Лордкипонидзе что-то успокаивающе говорила то одной, то другой. «Мама, где ключи от дома?» «Где всегда?» «Где же еще они могут быть?» «Тут нет. Они всегда лежали под ведром. Только не под нижним, а под средним». «Нелли, где твой дрендулет, Ты отвезешь меня в Аникина. «Я отвезу вас в Аникина", Очень громко и очень четко сказал Плетнев. Он так говорил на переговорах, зашедших в тупик, когда становилось понятно, что договориться все равно ни о чем не удастся. «Но мне нужно знать, что именно и когда именно у вас пропало». Все на него оглянулись, и Тереза Васильевна перестала взбивать мокрые, плохо окрашенные волосы.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 «И я точно знаю, что никаких таких машин у нас нет». «Может, к Торезе Василь не приезжают?» Она подумала немного. «Я видела Опелястру, Тойоту Королу, какой-то маленький Ниссан, они странно называется, то ли Тушкан, то ли Таракан. Кашкай», — подсказал Плетнев, наслаждаясь. «Совершенно верно. Еще была Нива, которой по какой-то роковой нелепой ошибке приписывают слово «Шевроле». «По-моему, все».